Глава 14 Стороннему наблюдателю Алипор представлялся монолитным царством, но обитатели строго воспринимали его скорее как архипелаг феодальных уделов, в каждом из которых свои законы, правители и подданные. Перемещение Нила из внешних пределов узилища, где властвовали англичане в его внутренней области, заняло больше дня, ночь он провел в изоляторе и лишь к следующему вечеру был определен в тюремный корпус. К тому времени его охватила странная апатия, и он, хоть не знал уставов тюрьмы, ничуть не удивился, когда охранники передали его под опеку другого заключенного, человека тоже в тюремной одежде, но с той лишь разницей, что его блуза была выстирана от хоть и доходила до щиколоток. Крепко сбитый, похожий на состарившегося борца, он имел все признаки старшинства выпирающая брюхо, ухоженную седую бороду и большую связку ключей на поясе. Когда он вел Нила мимо камер, заключенные почтительно его приветствовали, называя Бишу Джи. Стало ясно, что это Джемадар, узник, которого благодаря возрасту, властному нраву или просто грубой силе тюремное начальство определило старостой. Стены корпуса окаемляли внутренний двор, на одном краю которого был колодец, а на другом высокая мелья. Здесь узники готовили пищу, ели и мылись. Ночь они проводили в камерах, а утром расходились по рабочим бригадам, но центром их жизни, очагом, у которого начинался и заканчивался день, был двор. Сейчас тут догорали костры, на которых был приготовлен ужин, и лязгали решетчатые ворота, впускавшие отряды заключенных в камеры. Во дворе оставались лишь дневальные, у колодца драившие котелки и миски, и джемадары, расположившиеся под мелией, где полукругом стояли четыре кровати. Каждого старосту обихаживали приближенные. Отряд отчасти был семьей, в которой джемадар играл роль начальника и отца. Как за миндару прислуживают женщины семейства, так о старости заботились любимчики и приспешники. Начальники беседовали, а шестерки разминали им ступни, готовили коноплю и разжигали трубки. Когда Бишуджи подробно изложил дело Нила, все это стало напоминать сходку деревенских старейшин. С адвокатской основательностью Джемадар рассказал о поместье, обвинении в подлоге и заседании Верховного суда. Непостижимо, откуда он все это знал, но говорил беззлобно, и Нил проник со благодарностью за столь дотошное изучение его истории. По завершении речи Бишуджи раздались возгласы. Наказание с ссылкой потрясло даже тюремных старожилов. Нила пригласили подойти ближе, дабы старосты взглянули на его татуировку. Вновь послышались восклицания, передававшие ошеломление, сочувствие, отвращение и страх зрителей. Нил охотно предстал под их взгляды, надеясь, что отметина обеспечит его какими-нибудь привилегиями, выделив среди прочих узников. Затем наступила тишина, означавшая, что совет пятерых закончен, и Бишу Джи подал Нилу знак следовать за ним. Они отошли в сторонку, и Джемадар сказал, «Давай-ка я растолкую тебе наши правила. В зависимости от происхождения и нрава Новичка определяют к одному из джема даров, но с тобой все иначе, поскольку приговор на веки обрывает твои связи с другими людьми. На корабле, что повезет тебя через черную воду, ты и твои спутники создадите собственное братство. Вы станете новым поселением, новой семьей и новой кастой. Поэтому таких, как ты, содержат отдельно. Понимаю, ⁇ кивнул Нил. «Сейчас здесь только один человек с таким же приговором. Его тоже отправляют на Маврикий, и вы, конечно, поедете вместе. Значит, будет справедливо, если ты разделишь с ним камеру». В тоне Джемадара слышалась какая-то недоговоренность, и Нил спросил, «Кто он?» «Его зовут Афат. криво усмехнулся Бишуджи. «Правда?» Нил удивился, ибо казалось невероятным, что человек носит имя, означающее «беда». Кто он, откуда? Из дальних краев, под названием Махачин. Он китаец? Судя по виду, так, но точно не скажешь. Мы знаем о нем только одно. Он опийный пристрастник. Вот как? Где же он берет опий? В том-то и штука, что зелья нет. В сумрачном углу двора они остановились, и Бишу-Джи забринчал связкой, выбирая ключ. В камере было так тихо, что она казалась пустой. — Где же постоялец? — спросил Нил. — Он там. — Найдешь, — ответил Джемадар, распахивая решетку. Внутри стояли две койки, застеленные циновками. В углу виднелась параша под деревянной крышкой, а возле стены — глиняный кувшин с водой. Больше в камере ничего не было. — Его здесь нет, — сказал Нил. — Да тут он. — Прислушайся. Теперь Нил различил тихий вой и щелчки, словно кто-то лязгал зубами. Источник этих звуков определенно был в камере. Нил опустился на колени, заглянул под койку и испуганно отпрянул, словно увидев раненого или больного зверя. Неподвижное существо тихонько скулило, в темноте сверкал его глаз. Не заходя в камеру, Бишу Джи пошуровал под кроватью палкой. — Афат, вылазь! Глянь, тебе соседа привели! Из-под койки показалась дрожащая рука, затем появилась косматая голова со спутанной бородой. Наконец их обладатель выбрался целиком, но было невозможно определить, голый он или одет ибо тело его скрывала корка грязи. Заполонившая камеру вонь подсказала, что в создании коросты участвовали также дерьмо и блевотина. Нил метнулся к решетке и крикнул вслед Джемадару «Не оставляйте меня здесь! Помилосердствуйте! Выпустите меня отсюда!» Бишуджи вернулся и погрозил пальцем. «Послушай, тебе от него не избавиться». Отныне Афат всегда будет рядом. Вы вместе поплывете через черную воду. Он для тебя все — каста, семья, друг. Он тебе ближе брата, жены и сына. Приноравливайся, как хочешь. Он твой жребий, твоя судьба. Глянь в зеркало, и сам поймешь. Того, что написано на лбу, не избежать. Джоду не удивлялся, что после ночной встречи с Захарием полет все больше дулось и куксилось, а их обычно безобидные стычки стали злыми. Она винила его в провале своего плана. Жить вдвоем в маленькой лодке и постоянно собачиться было тяжело, но он понимал отчаянную ситуацию подруги, ни денег, ни друзей, и, конечно, не мог отказать ей в приюте. Но скоро Ибис выйдет из дока, и арендованная лодка вернется к владельцу. И что тогда? Полет не желала обсуждать сию тему, а Джоду не настаивал, потому что сам ее боялся. По-прежнему сильно дождило, и как-то раз Полет насквозь вымокла под жутким ливнем, то ли из-за этого, то ли из-за своего душевного состояния, но она расхворалась. Выхаживать больную в лодке было невозможно, и Джоду решил переправить ее в семью садовников — которые давно работали в ботаническом саду, знали мистера Ламбера и видели от него много добра. Там Полет будет в безопасности, там за ней присмотрят. Семья, жившая в поселке Дакшинишвар, что к северу от Калькутты, сердечно встретила Полет, и все опасения Джоду развеялись. — Отдыхай и поправляйся, — сказал он на прощание. — Месяца через два-три вернусь, тогда и решим, как быть дальше. Полет вяло кивнула, на том они и расстались. В Калькутте Джоду надеялся подзаработать на перевозе, но не тут-то было. Напоследок муссоны и ливни просто обезумели, и почти все время лодка стояла на приколе. Но вот, наконец, распогодилась, воздух стал небывало прозрачный чист, резвый ветерок благоухал обновленной природой, а реки и дороги, замершие под затяжными дождями, мгновенно ожили. Крестьяне спешили сбыть урожай на базарах, кишевших покупателями, которые желали приобрести наряды к празднику Дурга-Пуджа. И вот, одним суматошным вечером, когда от пассажиров не было отбою, Джоду увидел Ибис, только что вышедший из сухого дока. Даже с убранными парусами пришвартованная к буйкам шхуна выглядела морским символом — заносчивые мачты, Свежая покраска и новенькая медная обшивка по ватерлинии. Из камбузной трубы курился дымок, означавший, что ласкары уже на борту. Впервые в жизни Джоду не стал торговаться с пассажирами, а быстренько избавился от скупердяев и погреб к шхуне. Всех старых знакомцев он нашел возле рубки. Здесь были Кассем, Симба Кадер, Раджу, Стюарт Пинта... Тиндалы, баблу и мамду, даже боцман Али не погнушался одарить его кивком и ухмылкой. После дружеских шлепков по спине и тычков в живот ласкары обратили внимание на его лодку. Это из чего ж навеста? Из старой швабры, что ли? Что это у него там, весло или опахало? Никто уж не чаял его увидеть, но все гадали, к чему ж теперь руль-то крепить. «Ведь лодочника хлебом не корми, только за собачьему руль в корму!» «А где капитаны-помощники?» — спросил Джоду. «Еще не прибыли», — ответил Раджу. Новость обрадовала. Стало быть, пока что ласкары — полновластные хозяева корабля. «Идем, посмотрим шхуну», — предложил Джоду. Вначале они решили осмотреть расположенные на корме офицерские каюты, ибо знали, туда им путь заказан — разве что назначат вестовым. Чтобы попасть на корму, надо было идти правым коридором, ведшим к командирскому жилью. Левый коридор уводил к соседствующему помещению, именуемому центральной каютой. По правому же борту располагалась кают-компания. Джоду поразился, как все в ней продумано. На случай качки стол был снабжен бортиками и углублениями для тарелок и стаканов. По сравнению с кают-компанией, Жилье помощников выглядело бедновато, не так, чтобы очень просторно, и на койке в полный рост не вытянешься. А вот капитанская каюта ничуть не разочаровала. Во всю ширину кормы сплошь полированное дерево и надраенная медь, ну прям дворец Раджи. У одной переборки расположилось красивое резное бюро с утопленной чернильницей и множеством полочек, а напротив Широкая койка с отполированным подсвечником в изголовье. Джоду на нее повалился и запрыгал на матрасе. «Был бы ты девкой! Звали бы тебя не Раджу, а Рани! Ох, мы бы с тобой тут порезвились!» Потом оба размечтались. «Когда-нибудь я заведу себе такую же кровать, а я стану китайским императором!» Центральная каюта предназначалась для надзирателей и охраны. Здесь тоже было относительно уютно. Вместо гамаков – койки, иллюминаторы, под потолком – лампы. В коридоре имелось два выхода. Один трап вел на палубу, а другой – в трюм, где хранились провиант и запасное оборудование. В трюме же располагалось помещение для переселенцев, прозванное «обезьянником». С тех пор, как Джоду впервые его увидел, здесь мало что изменилось. Все тот же голый пол, огороженный дугами балок, вот только цепи с рым-болтами исчезли, но появилась пара отхожих мест. В команде обезьянник вызывал суеверный страх, и парни здесь не задержались. Взлетев по трапу, они отправились в матросский кубрик — Фану. Там их ждало самое пугающее новшество — В глубине помещения была построена камера с прочной дверью. «Кольца орудили каталажку, значит, будут и осужденные», — сказал Раджу. «Много? Кто его знает?» Дверь камеры была открыта, и парни вошли внутрь. Здесь было тесно, как в курятнике, и душно, как в аду. Кроме глазка с заслонкой в двери, имелось еще вентиляционное отверстие в переборке, отделявшей камеру от обезьянника — Привстав на цыпочки, Джоду смог в него заглянуть. «Два месяца в таком гробу!» — покачал он головой. «Без всякого дела, лишь за кули подглядывай!» «Без дела!» — фыркнул Раджу. «Они будут дергать паклю, пока руки не отвалятся. Работы надают столько, что они забудут, как их звали. Кстати, насчет работы. Как насчет того, чтобы махнуться?» Помнишь, ты хотел уступить свою службу марсовым? Нынче я об этом заикнулся, — сморщил Сараджу. — Мамду говорит, сначала надо тебя испытать. — Когда? Ответ не заставил себя ждать. Едва ребята вышли на палубу, с высоты донесся крик. — Эй ты, шкет, вали сюда! Свесившись с салинга фок-мачты, Мамду пальцем манил Джоду. — Вот она! «Проверка», — сообразил Юнга. Поплевав на ладони и помянув Аллаха, он бросился к Вантам. Уже на полпути Джоду понял, что в кровь стер ладони опеньковые выблинки, но удача была на его стороне. Он не только добрался до салинга, но успел отереть руки о волосы, чтобы Тиндал не заметил ссадин. «Сойдет», — буркнул Мамду. «Неплохо для лодочника». Чтобы не сболтнуть лишнего, Джоду, скромно ухмыльнувшись, просто расположился на салинге, но внутренне возликовал, словно его карнавали на царство. С какого еще трона откроется столь грандиозный вид на закатное солнце и лодки, шныряющие по реке? «Тебе здесь понравится», — сказал Мамду. «А если хорошенько попросишь, Хазити научит тебя предсказывать ветер». «Как это?» а вот так». Тиндал растянулся на рее ступнями к заходящему солнцу. Потом он вскинул ноги, и его лунги превратилась в матерчатую трубу, надутую ветром. Мамду победоносно рыкнул. — Да! Хазити предсказывает, что ветер усилится. Она его чувствует. Вот ветер лапает ее за щиколотки, поднимается выше и трогает там. — За ногу? «За ветродуй, голова слиная, вот за что!» От смеха Джоду чуть не свалился на палубу, но вдруг его кольнула грусть. Жаль, не слышит полет. Вот уж посмеялась бы. Подобные дурости их всегда приводили в восторг. Вскоре Нил понял, что муки сокамерника подчинены определенному ритму. Вначале соседа охватывал легкий и почти незаметный озноб, какой случается в прохладной комнате. Но дрожь усиливалась, и скоро его уже так колотило, что он сваливался с койки и корчился на полу. Под грязной кожей то взбухали, то опадали узлы мышц, и тогда тело его казалось мешком, в котором шурудит крысиная стая. Потом судороги стихали, и человек впадал в забытье, но вскоре начинал задыхаться, хрипеть и бредить. Не открывая глаз, он метался и что-то выкрикивал на своем языке. Наверное, ему мнилось, что он горит, ибо он принимался сбивать с себя пламя. Огонь не затухал, и руки его превращались в когтистые лапы, которые пытались содрать обуглившуюся кожу. Лишь тогда глаза его открывались, словно по команде изнуренного тела, не хотевшего, чтобы его освежевали. Зрелище ужасало, но чудовищнее всего было то, что сокамерник беспрестанно испражнялся. Видеть, слышать и обонять, как гадит под себя взрослый человек, от такого любое звереет, а уж для честью Нила сожитель стал просто воплощением мерзости. Позже Нил узнает, что опий мощно влияет на пищеварительную систему. В разумных дозах он хорош как средство против поноса и дизентерии, но его чрезмерное употребление стопорит работу кишечника. Организм привыкает к большим дозам, и резкий отказ от зелья приводит к неконтролируемым спазмам мочевого пузыря и прямой кишки, которые не могут удержать выпитое и съеденное. Даже если бы Нил знал, что подобное состояние обычно длится 2-3 дня, его это мало утешило бы, поскольку каждая минута рядом с человеком, беспрестанно извергающим дерьмо и блевотину, казалась вечностью. Вскоре он уже сам трясся и галлюцинировал. Стоило закрыть глаза, как возникало видение поносной лужи, обраставшей щупальцами, которые забирались в нос и рот и душили за горло. Неизвестно, сколько длилось его забытье, но в минуты просветления он видел изумленные лица других узников, смотревших сквозь решетку, а потом заметил, что кто-то оставил в камере метлу и совок наподобие тех, какими пользуются золотари. Нил понял, если он хочет сохранить рассудок, надо взяться за уборку, иного не дано. Потребовались неимоверные усилия, чтобы встать и одолеть расстояние в три-четыре шага, отделявшие его от инструментов. Однако он не мог заставить себя прикоснуться к метле, ибо невообразимый страх говорил, что тогда он станет другим человеком. Нил зажмурился и выбросил вперед руку. Ощутив в ладони черенок метлы, он огляделся. Было странно, что вокруг все осталось прежним, хотя с ним самим произошли необратимые перемены. Казалось, он все тот же Нил Халдер, но вместе с тем иная личность, поскольку рука его держала вещь в ярком ореоле мерзости». Впрочем, теперь метла выглядела всего лишь инструментом, соответствующим его надобностям. Подражая золотарям, Нил присел на корточки и стал сгребать дерьмо. Начав работу, Нил вдруг увлекся. Он дочисто выскоблил стены и пол, сливая грязь в сток в углу камеры и оставил нетронутым лишь островок возле параши, куда передвинул койку соседа. Сквозь решетку за его работой наблюдали заключенные, среди которых нашлись и добровольные помощники. Они подносили воду и песок, чтобы было легче отдраить пол. Закончив, Нил вышел во двор помыться и простернуть одежду. Его окликнули сразу от нескольких костров, где готовили ужин. — Иди сюда! Поешь с нами! Один узник спросил, верно ли, что ты умеешь читать и писать? — Да. «На Бенгале?» «Еще на английском, фарси и урду». Человек подсел ближе. «Напишешь за меня письмо?» «Кому?» «Нашему Заминдару. Он хочет отнять у моей семьи землю, и я подам прошение». В свое время расхальская контора получала дюжины подобных писем. Нил редко удосуживался прочесть их лично, но слог ходатайств был ему знаком. «Я напишу», — сказал он, — «только достань бумагу, перо и чернила». Вернувшись в камеру, Нил с ужасом увидел, что труды его пропали. Охваченный новым приступом, сокамерник катался по полу, оставляя за собой грязный след. Нил просто затолкал на в угол, на большее сил уже не достало. Ночь прошла спокойнее, припадки ослабли, давая страдальцу роздых, и пакостил он чуть меньше, наверное, извергать было уже нечего. Утром Бишуджи сказал, «Теперь надо его вымыть. Как только учует воду, пойдет на поправку. Уж я таких повидал». Нил взглянул на истощенного обгаженного сокамерника. Даже если преодолеть отвращение и вымыть его, что толку? Ведь он опять изгваздается, а из одежды у него только порты и рубаха, пропитавшиеся дерьмом. «Прислать кого-нибудь в помощь?» — спросил Бишуджи. «Не надо», — ответил Нил. «Сам справлюсь». Сейчас уже казалось, что судьбы их переплелись, что общая доля превратила позор и честь в совместное бремя, свалить которое ни на кого не удастся. Нил провел необходимую подготовку и в обмен на услуги стряпчего разжился парой обмылков пемзой, старыми тхоти и рубахой. Бишуджи неожиданно легко согласился не запирать камеру, и всю первую половину дня двор был в распоряжении Нила, поскольку сильных к работе не привлекали. Натаскав из колодца воды, он выволок соседа из камеры. Истаивший страдалец был невесом и даже не сопротивлялся. Когда его окатили водой из ведра, он затрепыхался точно птичка в селке, но потом затих. Продраив сожителя пемзой, Нил принялся намыливать его завернутым в трепичный лоскут обмылком. Немочное тело было покрыто струпьями и расчесами, но кожа оказалась упругой, что говорило о молодости ее хозяина. Теперь стало видно, что зелье захватило над ним власть в расцвете его юности. Завязки его одежды стянулись в мертвый узел, а потому Нил просто разодрал на нем порты, и, давясь рвотными позывами, окатил его водой между ног. Забота о другом человеке, даже не сыне, а ровеснике и чужеземцы, была чем-то новым и прежде абсолютно немыслимым. Нил привык к тому, что за ним самим ухаживают бесчисленные няньки, щедрую и безответную любовь которых воспринимал как нечто само собой разумеющееся. Неужели так бывает? что просто внимание к другому человеку порождает гордость и не требующую взаимности любовь, какой мастер любит свое изделие. Обредив сокамерника в тхоте, Нил посадил его под мелией и заставил проглотить немного риса. Уложить бедолагу в загаженную койку означало свести на нет все свои труды, а потому он устроил в углу лежбище из одеял, а кровать вытащил во двор, где хорошенько ее отдраил, а затем, по примеру других заключенных, перевернул вверх тормашками, чтобы солнце прожарило ее кишащее кровососами нутро. Лишь закончив работу, Нил сообразил, что в одиночку справился с тяжеленной койкой. Это он-то, с рождения хилый и подверженный всевозможным болезням. И вот еще перемена. Если раньше он давился недостаточно изысканной пищей, то сейчас за милую душу уплетал дешевую чечевицу и мелкий красноватый рис в перемешку с камушками и песком, хрустевшими на зубах. На другой день, посредством сложной серии обменов, включавших в себя письма для узников и джемадаров из других отрядов, Нил заключил с цирюльником сделку на бритье сокамерника. «В жизни ничего подобного не видел», — сказал Бродобрей, приступив к работе. Нил заглянул через его плечо. Дорожка, выбритая на голове сокамерника, будто вновь зарастала, покрывая смерцающий как ртуть, пленкой. Орды в шей дождем сыпались на пол. Нил кинулся за водой, чтобы утопить гадов, пока не отыскали себе новое пристанище. Лишенные бороды и шевелюры в колтунах, Узник больше походил на скелет, ввалившиеся глаза, выпирающие из-под кожи носовой хрящ и лобные кости. Разрез глаз и желтоватое лицо выдавали в нем китайца, но прямой нос и полные губы говорили об иной крови в его жилах. В этом изможденном облике угадывался призрак живого пытливого человека, изгнанного опием, но еще не окончательно покинувшего свою обитель кто знает, какими талантами он обладал. На пробу Нил спросил по-английски. «Как тебя зовут?» В тусклых глазах узника промелькнула искра, словно он понял вопрос, голова его упала на грудь, и Нил счел это знаком отложенного ответа. С того дня сокамерник пошел на поправку, а свой вопрос Нил превратил в утренний ритуал. Хотя попытки общения успеха не имели, Он верил, что скоро дождется отклика. Когда Захарий взошел на Ибис, мистер Кроул задумчиво вышагивал на шканцах, словно примиряясь к своему будущему капитанству. Увидев сослуживца с котомками через плечо, он остановился и в наигранном удивлении воскликнул. «Гляньте, кто пришел!» «Лорд Хлюпик собственной персоной, чтоб мне лопнуть! Малец готов покорять океанские глубины!» Захари уже решил, что не поддастся на провокации. Сбросив котомки на палубу, он радостно осклабился и протянул руку. «Здравия желаю, мистер Кроул! Надеюсь, не хвораете?» «Еще чего!» — помощник ответил грубым рукопожатием. По правде, я уж и не рассчитывал, что вы почтите нас своим обществом. Думал, словируете и оторветесь. Эдакому франту-тюльпанчику вся стать подыскать себе теплое местечко на берегу. — И в мыслях не держал мистер Кроул, — тотчас парировал Захарий. — Ничто не заставит меня отказаться от должности на Ибисе. Не спешите, Хлюпик, — ухмыльнулся первый помощник. «Не говори гоп!» Захарий пропустил это мимо ушей. В последующие дни он был занят погрузкой провианта и маркировкой запасного оборудования, а потому с мистером Кроулом виделся лишь мельком. Но вот как-то Стюарт Пинта доложил, что на борт грузится команда охранников и надсмотрщиков. Любопытствуя глянуть на новеньких, Захарий встал у кофель-планки, а вскоре к нему присоединился мистер Кроул. Охранники, почти все бывшие сипаи, носили челму и патронтаж, наискось пересекавший грудь, а сытые надсмотрщики были в черных чапканах и белых тхоте, и те и другие поднялись на борт, словно триумфаторы, вступавшие во владение плененным кораблем. Не унижая себя кладью, они снизошли только до собственного оружия — несли палки, бичи, пики и сабли. В корабельный арсенал носильщики доставили также внушительный запас мушкетов, пороха и пистолей. А вот доставка багажа и провианта выпала на долю ласкаров, в награду получивших пинки, тычки и брань. Появление начальника конвоя Субедара Пхиро Синха, который взошел на борт последним, стало церемониалом встречи царька. Выстроившись в шеренгу, охранники и надсмотрщики согнулись в низком поклоне. Бочкообразный толстяк с бычьей шеей, но белых тхоте и длинной курти, перехваченной сверкающим шелковым кушаком, Субидар держал под мышкой толстенную трость. Подкрутив седые усы, он недовольным взглядом окинул шхуну, однако, увидев мистера Кроула, расцвел улыбкой и приветственно сложил ладони. Казалось, помощник тоже рад встрече. «Ба!» — старина брюхан, — пробормотал он, а затем с неожиданной сердечностью воскликнул. «Доброго здоровья, Субидар!» Удивленный необычной приветливостью помощника, Захарий спросил. «Ваш приятель, мистер Кроул?» «Случалось вместе ходить». А старые морские волки чтят поговорку: доброе братство милее богатства. Скривив губы, помощник смерил собеседника презрительным взглядом. Хотя в вашей компании хлюпик этого, конечно, не знают. Я вас не понимаю, мистер Кроул, растерялся Захарий. Да ну, помощник изобразил улыбку. Может, оно и к лучшему. Тут боцман Али позвал его проследить за оснасткой фок-мачты, и Захари остался в недоуменном одиночестве. Как назло, тем вечером капитан сошел на берег, и помощникам пришлось ужинать в компании друг друга. Они не перемолвились ни словом до тех пор, пока Стюарт Пинта не внес подогретые сутки. Учуяв, что нынче подают его любимые креветки с рисом и карри, Захарий улыбнулся и кивнул. Пинто снял крышку, однако мистер Кроул недоверчиво принюхался и, скривившись, рыкнул. «Это еще что?» Он заглянул в судок и тотчас шваркнул крышку обратно. «Унеси и скажи Коку, пусть приготовит баранью отбивную, и чтоб больше я не видел этой липкой дряни!» Бормоча извинения, Стюарт кинулся к судкам, но Захарий его остановил. «Погоди, не трогай!» Принеси мистеру Кроулу, чего он просит, а мне и это вполне сгодится. Первый помощник молчал, пока Стюарт не скрылся в коридоре, а затем, сощурившись, спросил. «Гляжу вы за Панебрата с этими ласкарами, а?» «Мы вместе шли от Кейптауна», — пожал плечами Захарий. «Вроде друг друга понимаем, только и всего». Скинув бровь, он придвинул к себе тарелку с рисом. «С вашего позволения». Кроул кивнул, но губы его брезгливо дернулись. «Это они приучили вас жрать дерьмо!» «В здешних краях все едят карибат, мистер Кроул!» «Ах, неужели?» Помолчав, Кроул спросил. «Стало быть, этим вас подчивали, когда вы якшались с напсами, нопсами и набобами!» Теперь Захарий понял смысл той фразы на палубе. Он поднял взгляд, и наткнулся на улыбку Кроула, больше похожую на оскал. «Думали, я не прознаю, да?» «О чем?» «Про ваши Шуры-Муры с семейством Бернемов и прочими». захари сделал глубокий вдох и спокойно ответил. «Меня позвали, и я пошел, мистер Кроул. Я думал, вас тоже пригласят». «Ага, держи карман шире». «Так точно». «Я полагал, вы приглашены», — повторил Захарий. «Джека Кроула позовут в Вифиль?» Помощник цедил слова, будто черпал их со дна глубокого колодца горечи. «Нет, он рылом не вышел, чтобы впустить его с парадного крыльца. Не дай бог скатерть заляпает. Коль уродился с деревянным черпаком во рту, неважно, что ты умеешь отнять ветер». Всегда найдутся крошки-лорды-хлюпики, всякие увольни и деревенщина, чтобы охмурить шкиперов да подластиться к хозяевам. Плевать, что они не отличат шкворень от шпильки и пал от зуба. Они всегда с подветренной стороны, а Джек Кроул отнимает у них ветер. «Если вы полагаете, что я родился с серебряной ложкой во рту», проговорил Захарий, «вы шибко сбились с курса». «Да знаю я, чего вы стоите!» — рявкнул Кроул. «Навидался таких изнеженных капризуль! Симпампончики, губки бантиком! От вас хлопот не оберешься! Валите-ка вы с нашего корыта, пока не поздно! Избавите от неприятностей и меня, и себя!» «Здесь я на службе, мистер Кроул», — холодно сказал Захарий и мне ничто не помешает ее исполнять». «Не говори гоп», — покачал головой помощник. «Мы отвалим через пару дней. За это время всякое может случиться, что поможет вам передумать». Дабы не накалять обстановку, Захарий не стал отвечать и молча доел свой рис. Однако сдержанность далась непросто. Руки его дрожали, во рту пересохло, и он решил сделать пару кругов по палубе, чтобы успокоиться. Из матросского кубрика доносились оживленный разговор и взрывы смеха ужинавших ласкаров. Захарий прошел на бак и, опершись на утлегарь, посмотрел на воду, расцвеченную огоньками фонарей на кораблях и ламп на лодках, шнырявших меж пришвартованными судами. Одна такая шлюпка, гремевшая нетрезвыми голосами, подошла к Ибису, и Захарий узнал лодку Джоду. По спине пробежали мурашки от воспоминания о той ночи, когда они с Полет поссорились. Захарий знал, что девушка хворает и под приглядом друзей живет в каком-то поселке на севере Калькутты. Он посмотрел в темноту, сгущавшуюся над рекой, и вдруг почувствовал неодолимое желание прыгнуть в шлюпку и отправиться на розыске Полет. Страстный порыв Сдержала только одна мысль, чего доброго мистер Кроул решит, что преуспел в своем намерении вытурить его со шхуны.